Глава 17 Тащить меня во дворец Владыка не спешил. Он вообще никуда не торопился, как мне показалось, что несколько противоречило словам Крыша. Интриги, расследования. Ха! У Его Величества по расписанию ночная медитация. В тишине и в застигнутый врасплох компании. Это я нас, если что. Полюбовавшись на мой новый облик серой странной дамы, Альмандин сел на холодную черепицу, вытянув длинные ноги. Хорошо, что не лег, закинув руки за голову. Глядя на выражение его лица, думала, именно это и сделает. Чувствуя себя хозяином положения, владыка не обращал никакого внимания на мои настороженные взгляды и на тихое ворчание Виверны. «Будто она не ездовой ящер, а лысый сфинкс. Милая такая кошечка. Угу». Главное, чтобы когатки не выпустила, доказывая обратное, и не скинула гостя с крыши. Решив, что лучший способ защитить его величество от придури Марны это устроиться рядом с ним, я так и поступила. Какое-то время мы молча изучали небо, на котором сияла луна, пугая своей идеальностью темные облака. Они то и дело заползали на ее серебряный диск, точно чудище из ночных кошмаров, но быстро ретировались, не выдержав конкуренции. Кое-где виднелись и звёзды, но какие-то неяркие и далекие, за туманной дымкой. Понимая, что пауза затягивается, а мне ещё Веронике надо успеть помочь, я применила к гостю тот же трюк, что и к Марне. Предложила выпить и высказаться на чистоту, на что он, слава небесам, согласился – Виверно устроилась позади нас на небольшом расстоянии, чтобы все держать под контролем. Хотя, может, и чтобы продолжать дрыхнуть. Кто этих ящериц знает? Шлан и косички делали вид, что их тут вовсе нет. Правильно, кстати, делали. Ведь достойного ответа, что это за зверье такое, у меня заготовлено не было. Помолчав еще немного, я нетерпеливо поёрзала на подушечке. Выразительно посмотрела на профиль владыки, упорно не желавшего первым начинать диалог, и, умыкнув с чужой кухни очередной фужер, протянула ему. Вам какую шоколадку? начала с нейтральных тем. В форме звездочки или в форме орешка? Тебе. Бросив на меня короткий взгляд, поправил Альмандин. Здесь же не дворцовое мероприятие, верно? К чему этот официоз? «Давай перейдем на ты, Кая. Мы теперь не чужие. И да, сладкого я не хочу. Пока что». Взяв вино, он отказался от шоколада и посмотрел так странно, что я занервничала. «Не чужие». Хм. Спорное и подозрительное замечание. Что он имеет в виду? Что выбрал среди шести невест меня? И я уже почти его жена. Не удивлюсь, учитывая, что большая часть претенденток Застряла в объятиях Морфия. А может, Владыка хотел сказать, что оракул, как советник, должен всегда быть у него под рукой? Мне бы очень хотелось это выяснить, но с губ слетело другое, тоже, между прочим, немаловажное. Как вы... Ты меня нашел? Не догадываешься? Зеленые глаза его чуть светились в полумраке, уголки губ насмешливо подрагивали. Красивый, властный, адекватный мужик, который терпит все мои выходки. Мечта просто. Встреть я его несколько лет назад, когда реалист во мне еще не успел придушить романтика, влюбилась бы, как последняя дурочка. И даже версии нет. не Отрицательно мотнула головой, не желая играть в его игры. Мы же честно и прямо все говорим, так? Так. Вот пусть честно и прямо ответит на вопрос чтобы я сделала себе мысленную зарубку и впредь не попадалась. «Как?» «Ты так активно распоряжалась моим имуществом!» – улыбнулся его величество, пригубив вина, что я проследил его путь. «Но откуда тебе было знать, что именно я...» Сказать умыкну, язык не повернулся, поэтому выкрутилась уже привычным. «Одолжу в следующий раз». «Настроил поисковик на все вещи, принадлежащие мне. Это не так сложно, как кажется». «Понятно. Я тоже сделала глоток, невольно отмечая кисловатый вкус напитка. Вроде ж он слаще был. Или дело не в вине, а в собеседнике». А беглец из меня, как выяснилось, получился аховый. Захотив, ладыка, найти пропажу раньше, сидела бы уже под замком» а не закатывала вечеринку под крылом дракона и не любовалась бы луной на крыше. «Почему тогда не вернул во дворец, если знал, где я?» «Сам сказал, что мы теперь не чужие». «Что, кстати, это означает?» Перейти на «ты» оказалось до удивления просто. Наверное, обстановка располагала. Да и его величество вел себя так, будто мы, правда, сто лет знакомы. «Я говорил про нашу с тобой связь, фея». Альмандин посмотрел на мое запястье, которое сейчас выглядело серым и безметок, меток. Но и владыка, и я знали, они там точно есть. «Фея», – эхом повторила я, опять гадая. «Он так меня назвал, потому что репортеры прозвище придумали или в курсе моей тайны». «А во дворец я тебя не стал сразу возвращать, чтобы не подвергать опасности», – продолжил объяснять Альмандин. Какой опасности! Я повернулась к нему, крепче стиснув тонкую ножку фужера. Что происходит, Эйрин? Фэб! напомнил он, как его зовут только друзья. И как это понимать? Значит, я тоже теперь ему друг, да? Фэб! кивнула, улыбаясь собственным мыслям. Так что все-таки случилось во дворце, Фэб? Почему другие невесты уснули? Сразу обмолвлюсь. Я ко всем этим странностям не имею никакого отношения. Избежала лишь потому, что меня кто-то упорно подставлял. Имя Эйры Турмалин не назвала, ибо не знала, в каких отношениях белобрысая крыска с его величеством. Может, она та ночная кукушка, что греет его постель. Данте ведь говорил про ее особое воздействие на мужчин. А сейчас у этой твари красноглазый еще и целый арсенал артефактов, способных приворожить кого угодно. Крыш прямым текстом сказал, какие именно чары были насланы на архимагов. Очень похоже на почерк блондинистой стервы. Очень-очень. Хотя такое обилие улик, указывающих на нее, тоже смущает. Как там бывает в хорошем детективе. Самый явный подозреваемый, скорее всего, не виновен. «Тут ты в корне не права, Кая». Владыка замолчал, медленно потягивая вино, будто специально хотел продлить момент. «Ты очень даже имеешь отношение к происходящему. Все, что случилось, напрямую связано с тобой. Осталось лишь выяснить, кто ты в этой хитрой игре – марионетка или кукловод?» «От таких новостей у меня вино попало не в то горло. Понятное дело, я закашлялась. Его Величество даже легонько постучал меня по спине, вроде как из добрых побуждений, после чего ненавязчиво так уточнил. «Ну и? Где крылья Кайя? Хвоста с рогами нет. Как понимают, тоже не из-за маскарадного костюма». Он погладил рукой мои волосы, проверяя. Иллюзия, создаваемая браслетами, меняла облик, но на ощупь все должно было оставаться как прежде – О чем только я думала, садясь к нему поближе. Зря меня феи счастья прозвали. Надо было окрестить феи глупости. «У каждой женщины должны быть свои секреты», – буркнула, отодвигаясь. «Э, нет, дорогая, раз согласилась на откровенный разговор, будь добра, отвечай честно». «Вот ты прилетел ко мне мой собственный бумеранг. Что делать? Продолжать юлить?» «Или может признаться уже, что никакая я не демоница, а попаданка, и жениться на мне он не может. Я ведь не настоящая темная принцесса. Правда, в таком случае сразу стану идеальным кандидатом на роль главгадины, потому что от иномирянки в чужом теле, на обманом проникший на отбор, это ожидаемо». «Черт, черт, черт!» Почему шланг не предупредил о визите владыки и не подготовил к беседе с ним? Он же знал. Да точно все знал, судя по виноватому взгляду, брошенному напоследок. Тогда почему промолчал? Что за заговор в наших рядах? Или Хвост хотел, чтобы этот разговор состоялся, а не сообщил мне о нем, потому что боялся моего отказа? «Не хочешь признаваться, значит?» по-своему истолковал мое молчание Альмандин. «Ладно, скажу сам, а ты поправь, если ошибусь». Я неопределенно повела плечами, что он принял за «да». «Ты вовсе не Эйла Кайарде Суан, и даже не жительница семи миров из нашей связки. Я прав?» Снова дернула плечом, удивляясь, как лихо он перешел с пропажи крыльев на мою подноготную. Ты была феей в своем мире, а после гибели переродилась здесь в теле одной из моих невест. Я молчала, точно в рот воды набрала и не шевелилась, глядя на луну. Подсказочку бы мне, а, хоть какую-нибудь. Но ночное светило безмолствовало, как и саквояж, в котором прятался шланг. «Да не бойся ты, не стану я тебя за это наказывать». Владыка притянул меня к себе, обнимая. «Я догадывался о чем то подобном, но не был уверен до конца. Демоницы порой ведут себя хлеще любых переселенок», – усмехнулся он. «Должен признаться, наблюдение за тобой и твоими шалостями мне доставило большое удовольствие, хотя и понервничать тоже пришлось. Только угроза от тебя никакой не исходила, я точно знаю. Несколько раз проверял. С демонами по-другому нельзя». «У тебя же злого умысла не было. Чистая, светлая душа». «И как только фею счастье угораздило переродиться в теле темной принцессы?» «Кай...» «Нет, не так. По-настоящему как зовут?» «Катя», – промямлила, согреваясь в его руках. «Как-то сразу почувствовала себя маленькой и беззащитной, а вовсе не взрослой и самостоятельной» так и хотелось шмыгнуть носом и уткнуться в его могучую грудь в поисках одобрения. То ли вино растревожило чувство, то ли просто нервы сдали, но мне вдруг стало жизненно необходимо, чтобы Фэб считал меня именно другом, а не врагом, затеявшим подлый заговор. «Катя!» Пробуя на вкус мое земное имя, правитель Деримор улыбнулся, словно сытый кот. Краснорыжий? и зеленоглазый, большой, обаятельный котяра, умеющий усыплять бдительность наивных дев. «Так, минуточку. Никакая я не наивная. Или все-таки наивная, раз поверила в свой удачный побег?» «Лучше зови ей. Я уже привыкла». Буркнула, пряча эмоции. «Новое тело, новая жизнь. Логично, что и имя будет новое». «Как скажешь, феечка!» мурлыкнул кошак мне в волосы. Нюхает он их, что ли. Мелькнула мысль, что одна из косичек не выдержит и цапнет его за нос. Но нет, ошиблась. «Хотя, пожалуй, оставлю за собой право звать тебя иногда Катенькой. Считай, это моей королевской прихотью». «Иногда это когда?» «Ну...» Загадочно протянул он явно на что-то намекая. «Фэб, послушай, пожалуйста». Я отстранилась и села прямо, чтобы удобнее было смотреть ему в лицо. «Я совершенно не хочу замуж. Дело не в тебе. Ты замечательный. Я просто пока не готова к отношениям. Да и мамой становиться в ближайшее время тоже не планирую». «Не любишь детей?» – недоверчиво вскинул бровь он. «Зачем же тогда, рискуя быть пойманной, Устроила в ресторане им роскошный праздник? Да люблю я детей, люблю, то есть, не знаю, люблю или нет. У меня же их никогда не было. В отличие от мужей, добавила мысленно. Просто все это слишком быстро, понимаешь, не успела я очнуться в другом мире и освоиться с новой личностью, как меня уже тащит под венец, и стращают пеленками. Пеленками служанки займутся. Успокоил жених. А я уже начала привыкать к мысли, что он больше друг, нежели претендент на мой ливер. «Все равно не хочу», – буркнула, не зная, как его еще переубедить. «У тебя пять прекрасных невест, одна другой экзотичней. А то, что они спят пока, так это ж временно. Найдем мы с Вероникой способ их разбудить, обещаю». «С Вероникой?» Альманзин прищурился. «Откуда тебе известно, что она этим занята?» «Я...» «Данте», — сказал. Сделал собственный вывод он. «Так и знал, что этот скользкий жук поддерживает с тобой связь». «Речь не о нем, а о нас». Я попыталась направить беседу в нужное русло. «Зачем я тебе? Только честно. Из-за соперничества с Данте, то есть с князем опалом так?» Попытка не удалась. Беседа снова свернула в сторону архимага, несмотря на все мои старания. «В чем связь?» Его величество притворился непонимающим. «Ну как же? Забрать подопечную вечного конкурента, чтобы ему насолить?» «Во-первых, Дантегра для этого тебя и привез в мой дворец. Разве нет?» Крыть было нечем, и я лишь недовольно поджала губы, слушая его. «А во-вторых, он мне не конкурент, а друг, чье расположение я хочу вернуть». «Вернуть? Да вы же чуть не перебили друг друга на балу!» — воскликнула возмущенно. «Из-за тебя-то?» «Из-за трона!» — огрызнулась я, не желая быть камнем преткновения. «Боюсь, что трон тут совершенно ни при чем!» Владыка снова притянул меня к себе невзирая на слабое сопротивление всему виной ты катенька пока ты была рядом все казалось таким естественным и лишь когда сбежала из дворца в головах у нас твоим опекуном наконец прояснилось дело не только в твоей привлекательности хотя не заметить ее может лишь слепой польстил мне рыжий плут но и в приворотных чарах которые ты источаешь. Я источаю? Стало страшно. Вдруг все эти ароматы роз, пыльца и прочая хрень. Что-то вроде аналога феромонов. Неожиданно, да? Альмандин вновь изогнул бровь, разглядывая меня. Вроде и насмешливо смотрел, но в то же время очень внимательно. Не то слово. Должна тебе признаться, Фэб, «Я пока плохо контролирую свои магические способности», пробормотала, в панике вспоминая, где накосячила. «Неужели Архимаг так жарко целовал меня из-за этих неучтенных чар? И кулон Нуаре сработал наоборот. Получается, тоже из-за них? Но почему же тогда за мной другие мужики косяками не ходят? Неприцельно же я жертву выбираю. Или все-таки прицельно?» как этот приворот действует, почему никто не вычислил ворожбу раньше, решила собрать побольше информации, прежде чем делать неутешительные выводы. «Поначалу я думал, что в тебе течет кровь суккубы», немного помолчав, произнес владыка. «Ее природная притягательность настолько велика, что распознать под ней чары шансов почти нет». «Может, и течет». Я родословную своей предшественницы не проверяла. «Может», – не стал спорить его величество. «Тоже, видимо, не удосужился пробить, кто там, кроме повелителя демонов, в роду у темной невесты потоптался». «Но более вероятно, что тебя просто используют, кая как наживку». «Поясни», – потребовала я. «Сначала ты очаровываешь Данте» у которого от внезапной любви, замешанной на похоти, сносит крышу. Его собственнические инстинкты обостряются, как и все давние обиды. И если поначалу он следует правилам, привозит себя на отбор и помогает пройти через обитель зла, то в какой-то момент чары закрепляются, и он готов умереть, лишь бы не отдавать тебя мне. Как итог, та безобразная вспышка гнева на отборе и последующая смертельная схватка, сорванная тобой». Владыка погладил меня по волосам, довольно улыбаясь. «С преступницами так себя не ведут. Не ведут же». «Вылитый нам на головы водопад, кстати, стал одним из доводов в пользу твоей непричастности к заговору», — сообщил он. «Злодейка вряд ли стала бы рушить плоды своей деятельности, почти добившись желаемого». Зря я, значит, переживала за водопад и его последствия. Улыбка у меня получилась косой, но довольной. И все же вернемся к главному. Скажи-ка, Фэб, как именно закрепляются эти приворотные чары? Нехорошее предчувствие беспокойной осой засело в голове. Тебе виднее, девочка, соблазна. Ухмылка рыжеволосого искусителя нервировала, как и его откровенный взгляд скользящий по моему лицу, шее. Он смотрел так, будто видел меня настоящую, а не странное серое нечто в маскарадном костюме. «Ты спала с Данте?» «Вовсе нет». Я даже толкнула его, переполненное возмущением, но из объятий меня его величество все равно не выпустил. Разве что чуть ослабил их, давая больше свободы. «Целовалась?» – продолжал допытываться он. «Вынужденно», – смутилась я, отчего ты не сумев промолчать. «Надо было приворот снять, другой», – оправдалась шепотом. «То есть отворот», – исправилась немного поразмыслив. «Елки зеленые, какая-то мыльная опера, а не детектив, то есть не новая жизнь», – воскликнула в раздражение. «Клянусь тебе, Фэб, я никого не привораживала, осознанно уж точно». «Не ты, но, возможно, кто-то из твоих рогатых родственников». «Возможно. Только зачем это им?» «Демоны – народ мстительный», – серьезно сказал владыка. «А есть за что мстить?» «Еще вина, Кать», – попытался соскочить с щекотливой темы он. «Спасибо, не надо. Мне на сегодня уже хватит. А ты пей, пей». Я подлила в его фужер Гристова. «Глядишь, в приступе пьяной откровенности он мне все свои тайны и выложит». «Так что за причины демонической мести?» «Много причин, разных. Политика – дело сложное. Некоторые из этих причин, на мой взгляд, и выеденного яйца не стоят. Но кто знает, что творится в рогатых головах темных интриганов. Может, они решили посадить на мой трон свою принцессу, сделав ее моей женой?» и для этого устранили соперниц, или же задумали уничтожить меня руками бывшего друга, которым проще управлять, потому что он уже поддался приворотным чарам. Хотя вариант, что их цель не свадьба, а ослабление срединного мира из-за дворцовых заговоров и интриг с последующим его уничтожением, я тоже вполне допускаю. У демонов своя логика. Я задумалась. Не знаю, какая именно логика у обитателей мира номер шесть, но то, что расписал мне сейчас владыка, выглядело весьма продуманным. Не поменяйся, Вероника, местами со служанкой осталась бы к концу бала всего одна живая и здоровая невеста, способная родить Альмандину наследника. Выбор же очевиден, да? Только что бы в итоге получила финалистка? Обручальное кольцо? или тюремную камеру. Все улики ведь указывают на нее, то есть на меня. Может, дело все-таки не в троне и не в архимагах, а в Каярде. Кто-то из недругов захотел подставить ее, меня, и замутил все эти пакости, потому и не убил других конкурсанток, а только усыпил. Тоже ведь логично, разве нет? А вот что самое нелогичное в нашей истории – так это бездействие владыки и его службы безопасности, которые прохлопали и заговор, и приворот, и вообще все. Ну как так-то? «Если у вас такие непростые отношения с Темной Империей, зачем было приглашать на отбор кайар – спросила я, уже не так доверяя версии Феба, как поначалу. «Ее выбрал брачный артефакт. А отказать в гостеприимстве принцессе, носящей мою метку, верный способ усложнить наши, как ты выразилась, и без того непростые отношения с демонами. Ну ведь КРД сама не хотела участвовать во всем этом. Кто тебе сказал? Э-э-э, я снова задумалась. Сведения поступили от Данты и Эльзары. Зачем им было лгать? А подменять настоящую Каю мною зачем? не из желания же вернуть любимую правде. информация из надежного источника сказала я наконец ее высочество действительно не желало ехать на отбор факт может и не желала но кто же ее спрашивал у демонов все решает глава семейства а у людей глава дыремора поддела его я о чем ты о том что я тоже не хочу выходить замуж «Но ты и твой артефакт принуждаете меня к обратному». «Наш артефакт?» – поправил он с такой нежной улыбкой, будто о будущем ребенке говорил. «О маленькой хорошенькой девочке по имени Соль, которая так не кстати вспомнилась мне сейчас. Бр, А у самого Альмандина часом инкубов в роду не было, а то его природный магнетизм, похоже, кружит мне голову по покруче любого вина». «Выбери Ильверу, а?» Ухватилась за очередную соломинку я, желая избежать неизбежного. Как показали испытания обители зла, детей от нее я долго не дождусь, а мне нужен наследник. Тогда Аску или хугроб. Я продолжала предлагать ему невест, помня о словах Данте, утверждавшего, что владыка большой любитель экзотики. «Необычные, яркие». «И замуж за тебя обе хотят. Вон как на отборе сражались». Расхваливала их я, откровенно лукавя, потому что никакой симпатии эти девушки у меня не взывали. Златовласка – другое дело. Но ее, похоже, не только Оз забраковала, но и сам жених. Недостаточно экзотичная, что ли? Эх! «Расслабься, Кать, я уже выбрал». Фэб снова назвал меня земным именем, Это сближало, как любая общая тайна. Подозреваю, этого эффекта его величество и добивался. Пойдем во дворец. Вид с крыши городской ратуши, безусловно, прекрасный, но ведь это дело времени, когда тебя найдет кто-нибудь еще и доставит ко мне, чтобы получить награду. Эй! возмутилась я, в шутку, не всерьез. Так это все из-за денег, да? «Ты просто не хочешь платить за мою поимку, поэтому я пришел с уговорами. Отдай тогда двести кролов мне. Будем считать, я сама себя во дворец доставила». «Да ты меня и так уже почти разорила, фея!» Поддержал игру он. Склад волшебных вещей распотрошила. Сад ограбила. Даже воду в бассейне использовала, не по назначению. Выдвинул список претензий владыка. Про то, во сколько мне обошелся праздник для сироток, лучше промолчу. Притворно вздохнул он, а глаза осмеялись. Жадюга буркнула, улыбаясь. Транжира. Не остался в долгу он. Я не специальная. Я знаю. Мы немного помолчали, любой луной, а потом Фэб опять спросил. Так что решила, Кая, Катя, со мной вернешься. Или подождешь эскорт и стражей. С тобой. Мне к Веронике надо. У нее там идеи есть для побудки конкурсанток, но нам потребуется доступ к твоим артефактам. Нашим артефактам, с нажимом повторил владыка. Не забывай, что ты оракул, прошедший испытание ВОЗ. Хочешь или нет, но отныне ты принадлежишь сердцу Деримора и мне. «Идем?» Он легко поднялся и протянул мне руку. «А можно уточнить про мою принадлежность и все то, чем это мне грозит?» пропыхтела я, вставая. «Можно, но без посторонних ушей». Владыка выразительно посмотрел на вскинувшую голову в виверну. «И что с ней делать? С собой заберем?» Я тоже уставилась на марну. «Зачем?» Она найдет дорогу к хозяину. Найдешь же? Обратился он к ней. Драконица нехотя кивнула, хмуро глядя на нас. А если все-таки заблудится, оставлять ящерицу одну не хотелось. Мы с ней успели сблизиться, и я чувствовала свою ответственность за нее. Значит, Дантегра сам ее разыщет. Потом, когда подействует лекарство, Какое лекарство? «Он болен?» – забеспокоилась я. «Или ты про мой приворот?» «Эйрена напал болен и давно, как, впрочем, и я. Полнолуние – время действия его проклятия». Феб посмотрел на небо. Выражение лица его было непроницаемым, но я не сомневалась, что мысли в этот момент им владели не самые добрые. «Ты не знала?» «Знала» ответила, хотя намеревалась соврать. Надеюсь, владыка не подсыпал мне в бокал какое-нибудь зелье истины, а то что-то как-то странно все. Просто забыла, сказала чистую правду. Я увижу своего опекуна сегодня. Не думаю, что он этого хочет. Зеленоглазый Ловилас нежно погладил меня по щеке. Пойми, фея, приворотные чары ослабли из-за твоего побега. Их обнаружили и полностью устранили. Данте больше не привязан к тебе. Он снова тот, кем был прежде. Умный, расчетливый, амбициозный архимаг, обожающий разного рода эксперименты. И хотя ты по-прежнему считаешься его подопечной... Поняла. Не продолжай. На душе было паршиво. Даже не знаю почему. Неужели я, сама того не подозревая, влюбилась? или просто привязалась к своему опекону, уверенная, что он всегда на моей стороне, глупо, наивно. Одним словом, позор на мои острые ушки и на ясновидящий хвост тоже. Мстительно тряхнув вояж со шлангом внутри, решительно взяла под руку жениха, готовая вернуться с ним во дворец и заняться чем-нибудь полезным, например, расколдовыванием спящих соперниц. Авось Альмандин все-таки передумает и выберет одну из них. Только вместо лазарета мы почему-то перенеслись в незнакомую мне комнату. Там-то владыка меня и запер, объяснив свой вероломный поступок тем, что его избранницы выходят из строя раньше, чем он успевает их как следует рассмотреть и рисковать двумя последними, учитывая обстоятельства, его величество не намерен. Идеи с сывороткой правды, которые меня незаметно накачали, как и мысль о чарах обольщения, принятых мною за природное обаяние Альмандина, резко перестали казаться проявлением паранойи. Меня развели как школьницу, а я, доверчивая к клуша, позволила собой манипулировать. «Ну и чего ты добился своим молчанием, шланг?» спросила, оставшись одна. «Зачем допустил все это?» Твой дар, Оракула, полное фуфло. Или, может, себя подкупили? Ау, предатель!» Открыв саквояж, я заглянула в темноту. «Спокойно, фея, все идет по плану», раздалось оттуда. Но вылезать из своего укрытия хвост не стал. «Знал, зараза такая, что у меня руки чешутся дать ему по шее». Глава восемнадцатая Сижу с решеткой в темнице сырой. Хорошо, не в сырой, а в очень даже сухой, удобный и, я бы даже сказала, роскошной, учитывая приятный глазу интерьер двух смежных комнат с отдельным санузлом. Тут вам и купальня а-ля джакузи и огромная кровать, которая так и манит, суля комфорт и покой. И шкаф с моими и не только вещами, и ломящийся от всяких вкусностей стол. Даже аналог земного телевизора есть, правда, не в виде прямоугольного экрана, а внутри довольно крупного стеклянного шара, стоящего на тумбочке. Похожую сферу мы с Архимагом использовали для звонков на Землю, только они были без массивной металлической подставки с пятью разноцветными камушками – С помощью которых, как выяснило, опытным путем переключались каналы. Владыкан, насколько я поняла, позаботился о моем временном заключении заранее. Обустроил все с королевским размахом, после чего заманил меня во дворец и запер клетку. Войти сюда мог только он. Выйти тоже он. Никаких слуг, друзей, подруг, никого короче, только я! И его деспотичное величество. Такое вот романтическое гнездышко свил этот орел неощипанный. Без окон и дверей. Но ну, не наглость ли? В отличие от сырости, решеток в моей тюремной камере хватало. И пусть они были невидимы по причине магического происхождения, просочиться сквозь них все равно не представлялось возможным. Я проверила невзирая на ворчание шланга из саквояжа. Хотела убедиться, ибо на слово рыжему обманщику больше не верила. Результат? Пять минут обморока, одежда в клочья, волосы дыбом, включая косички, впавшие в шипучу кусучую истерику, а также вышедшие из строя браслеты, причем все, и примчавшийся назад жених. да. По-моему, мы это уже проходили. Только в саду и при свидетельницах. Обнаружив меня на полу, Феб перенес мою подпаленную тушку на постель, сел рядом, а потом минут двадцать ездил по ушам, убеждая больше не пытаться самоубиться. Ведь в противном случае он будет вынужден не только запереть меня в надежном месте, но и привязать к кровати. Прозвучало двусмысленно учитывая мой полуголый вид, пусть и далекий от эротического, и его пристальный взгляд, который я поначалу объясняла себе заботой о моем здоровье. Клятвенно пообещав не пытаться выйти из темницы порталом, я скрестила за спиной пальцы и сообщила с чувством, что впредь буду паинькой и не стану ничего предпринимать, пока большие дяди не вычислят всех, кто нам угрожает и не разрешат мне покинуть апартаменты, защищенные, по-видимому, лучше, чем спальня самого повелителя. Не уверена, что жених поверил в эту проникновенную речь, но в покое он меня все таки оставил, убедившись, что моей жизни ничего не угрожает. Как заботливый дядюшка Альмандин проводил меня до купальни, в которую я изъявила желание забраться, дабы привести себя в порядок после чего ушел разбираться с заговорщиками, гостями, прочим, с катертью дорожка. Закрывшись в ванной, вместе с ружем я включила воду, поставила на бортик купальни-саквояж и сказала. «Так, умник, либо ты выползаешь оттуда сам, либо я вытряхну тебя прямо в воду. Это просто свинство какое-то – наворотить дел и затихариться в пространственном кармане». «Кто наворотил?» Донеслось возмущенные сумки. «Ты сама все наворотила». «А кто меня поощрял и снабжал ложной информацией?» «Где это я солгал? Чистейшую правду говорил. А ты, курица неблагодарная!» Рявкнул обиженный хвост, завозившись в саквояже. «А ты, отросток, от курицы!» Вернула обзывательство я. «Оракул, недоучка!» «Почему это недоучка?» «Потому что либо твои прорицательские способности хромают на обе ноги, как и мои, либо ты есть тот самый главгад, который дергает за ниточки в этом дурацком спектакле». Выпалила я под шум падающей в купальне воды. «Чего?» Из сумки высунулась мохнатая голова с острой мордочкой, пасть, которая была приоткрыта в удивлении, а обычно прищуренные голубые глаза казались совершенно круглыми. «Ну, здравствуй, тихушник!» Я потерла руки в предвкушении. «Так что там у тебя за план такой, в подробности которого ты не удосужился нас посвятить? Рассурить архимагов, занять трон, присвоить артефакты? Что?» «Хм...» На мордочку маленького поганца вернулось прежнее хитрое выражение. «Мне нравится ход твоих мыслей, фея. Может, ну их, этих мужиков...» «Давай править сами!» Я закатила глаза, устраиваясь рядом. Руж шустро забрался ко мне на колени и блаженно заурчал, получив заслуженную ласку. Он не в пример некоторым вел себя хорошо, помогал и поддерживал меня, а не плел интриги за спиной, не увиливал от вопросов и не замалчивал важную информацию. И все же по-настоящему злиться на шланга не получалось. «Он ведь часть меня, пусть и такая вредная!» «Рассказывай давай, почему не предупредил о намерениях владыки?» Вздохнув, велела ему. «Иначе в воду засуну!» Пригрозила снова. «Зачем?» Хвост окинул меня придирчивым взглядом, не скрывая ехидства. «Я чистый, пушистый и умный, в отличие от тебя. Надо было слушать мои предупреждения» а не пытаться телепортироваться в свою прежнюю комнату. «Слушают тех, кому доверяют. Ты же свой лимит доверия давно исчерпал». Шланг прижал к голове маленькие ушки и вновь частично погрузился в саквояж. Одни глаза остались, невинно хлопать ресницами. «Нет, приятель, так не пойдет. Говори уже, что задумал. Заодно и обсудим, как из этого всего теперь выпутываться». Пять минут спустя. Не обсудили. Точнее, не все обсудили. Просто потому, что не успели. Зато мотивы моего скользкого друга я выяснила. Следовало догадаться, что будущее неоднозначно, хотя и стремится к какому-то определенному набору событий. Есть ключевые моменты, которые просто-таки обязаны произойти. И они действительно происходят, независимо от палок, вставленных им в колеса. Как, к примеру, моя встреча с владыкой. Не облюбуй Марна ту крышу. Фэб все равно бы отловил меня. В ресторане, на улице, да хоть на краю света. Потому что нам было суждено с ним поговорить по душам. А мне потом вернуться во дворец. И тут, по словам Шланга, тоже были варианты. Не пойди мы по этому сценарию. Я могла вместо обвешенных защитными заклинаниями апартаментов загреметь в настоящую тюремную камеру или, что хуже, попасть в когтистые лапы любимого папочки. На вопрос, почему Хвост раньше все это не рассказал, он пожал узкими плечиками и на полном серьезе выдал. «Думал, ты разочаруешься в моих способностях Оракула. Я же далеко не все знаю и не всегда могу правильно предсказать будущее». Я только глаза закатила, мысленно усмехнувшись тому, что ни одна я тут люблю лишнего понакручивать. План шланга был прост. Помочь мне сбежать с отбора, чтобы вывести из-под подозрений и позволить архимагам самим во всем разобраться. Затем прикрыть от стражей, потому что попадание во дворец раньше времени не вписывалось в выбранную им цепочку событий ну и устроить нам с его величеством рандеву в романтическом антураже, чтобы я могла взглянуть на Фабио с другой стороны. Вдруг он мне понравится. «Эй, ты все-таки решил меня замуж выдать?» – спросила, рассматривая платье, которое волшебным образом восстанавливалось. Жаль только медленно. «Видишь ли, Кайя?» Хвост снова прижал к голове ушки, и состроил невинную мордашку, ничего хорошего не сулившую. «Я, как и Норре, с ее артефактами понял, что свадьба – это тот самый ключевик, обойти который у тебя никак не получится, хотя выбор жениха по-прежнему за тобой, и если с Альмандином в ближайшее время тебя никакие потрясения не ждут, по поводу князя Апала...» Именно на этом крайне важном моменте дверь сорвалась с петель, точно картонка, и канула в клубах тьмы. От неожиданности мы вместе с пушистиками рухнули в купальню, подняв фонтан брызг. Но стоило тьме, ворвавшейся в ванную комнату, обрести более конкретные очертания, как мои возмущения, облаченные в одежду из нецензурных выражений, оборвались. Им на смену пришел страх за собственную жизнь. «Не мудрено испугаться, когда над тобой возвышается закутанный в чёрное исполин с какой-то хреновиной на голове, которая тоже чем-то замотана. На руках перчатки, на лице то ли шарф, то ли балаклава. А, -а, а ко мне подослали киллера!» Инстинкты сработали быстрее панических мыслей, отметания которых толку сейчас было мало. Меня будто какая-то неведомая сила на ноги подняла. Вскочив, я зашипела и растопырила пальцы, готовая вцепиться в морду врагу. Ударила хвостом по воде, снова устроив фонтан, грозно оскалилась, демонстрируя острые клыки, а потом еще и крылья расправила. Крылья? Серьезно, что ли? Ек, Макарек, откуда они-то здесь взялись? Осознав, что трансформер собрался помимо моей воли и без всяких там... «Бум-бам-тарарам» с цветочным запахом. Я замерла, не зная, что делать дальше. Кидаться в атаку настоящего столбом визитера или, воспользовавшись его ступором, попробовать улететь. «Кая!» Первым нарушил неловкую паузу гость. «Ты в порядке?» Голос хриплый, будто простуженный, зато интонации знакомые. Тряхнув волосами которые, в отличие от платья, все еще напоминали взрыв на макаронной фабрике, присмотрелась к лицу мужчины, вернее, к его серебристым глазам, видневшимся сквозь узкую прорезь маски. «Данте!» – уточнила недоверчиво. «Я!» – кивнул Архимаг, отчего странная конструкция на его голове тоже пошатнулась. «Что это с тобой?» – принялась отжимать спадол чтобы чем-то занять дрожащие руки». «Проклятие», – пояснил он. «Давнее», – добавил со вздохом. «Не хотел пугать, прости. Думал позже тебя навестить, когда зелье отмены подействуют, Но твой браслет перестал функционировать». Опекун многозначительно замолчал, посмотрев на мое запястье. Я тоже уставилась на него. «Татушка на месте», – «Браслетов нет. Никаких». Смысл таскать на себе сломанные побрякушки. Когда меня охранными чарами шарахнуло, все амулеты разом из строя вышли. Вот я их и сняла. «Меня твой маскировочный костюм куда больше пугает». Из горла вырвался нервный смешок. Плюнув на платье, которое без моих стараний высохнет, принялась приглаживать волосы, после чего проверила, что там за спиной стало учитывая наличие крыльев. Обнаружив аккуратные разрезы вместо разорванной в клочья ткани, лишний раз подивилась выносливости и универсальности волшебного платьишка. «Я тебя за убийцу приняла», – призналась князю, – «за наемного». «Прости, не подумал», – смутился он. «И все еще принимаю», – сказала с намеком. «Очень уж хотелось увидеть, что опекун от меня прячет». «Я не сниму плащ». Большой сильный князь опал, шарахнулся от маленькой, но настойчивой меня. «Это что еще за детский сад?» «Снимешь!» Выползая из ванной, чувствовала себя девочка из фильма «Звонок». Выражение лица точно похожее было. «Эй, Лакайя, немедленно прекрати!» Рычащие нотки в его хриплом голосе, вероятно, должны были меня напугать, но мне упорно слышалась в них не угроза, а... Что? Страх, неуверенность? Какие неподходящие моему мужчине эмоции? «Значит так, твое темнейшество!» Зашипели мы с косичками. Вернее, я говорила, а они создавали подходящий фон. Я сыта по горло всякими секретами, недомолвками, прочим. Снимай уже свой балахон и рассказывай, откуда взялось это проклятие. «И у владыки тоже откуда?» «Не само же собой оно у вас появилось?» «Вдруг это как-то связано с нынешним заговором?» Оказавшись рядом, я принялась распутывать шнуровку его плаща, пока Данте обдумывал мои слова и не сопротивлялся. «Вряд ли связано, хотя...» погруженные воспоминания Данте – просто находка для моих проворных пальчиков». Стянув с его головы капюшон, Я мысленно присвистнула, восхищаясь ветвистостью массивных рогов. Ружу до них далеко. И остротой удлинившихся ушей. А размотав платок, прятавший лицо на манер балаклавы, поняла, почему опекун так вырядился. И, явись он кому-нибудь другому, прикрылся бы иллюзией. И дело с концом. Но я-то сквозь иллюзии вижу. Хм. Ты сама захотела напомнил гость, пытаясь вернуть платок на место. дернула его обратно. Нефиг тут ниндзю изображать. «И часто ты такой?» спросила, с интересом разглядывая адскую помесь орка из «Властелина колец» с Фредди Крюгером, к дуэту которых каким-то неведомым образом примазался еще и олень. На милашек оборотней, встречных в городе, это чудище лесное точно не походило, Кожа серая, неровная, местами морщинистая. Клыки торчат изо рта, оттопыривая нижнюю губу, ноздри вздернутые, глаза... А вот глаза как раз остались прежними, умными, красивыми, с колючим блеском серых льдинок, от которых веяло холодом. «Хм, чего это он?» «Такой...» Данте сделал паузу, обведя рукой собственную «пусть будет физиономию». Впервые. Каждое полнолуние ипостась меняется. Он дернул нас к чему-то принюхиваясь, чуть наклонился, придержав меня рукой за талию, чтобы не увернулась. Так, а теперь с ним что? Ну, личность же, после оборота, остается прежней, да? Пробормотала, пытаясь подавить тонкий голосок зарождающейся паники. Сейчас понюхает, потом на вкус попробует а в итоге и вовсе сожрет. «Да», – успокоил меня опекун, но вместо того, чтобы отпустить, уткнулся морд лицом в мои всклокоченные волосы и издал странный урчащий звук, совсем как голодный тигр, добравшийся до вожделенной добычи. Замерла, боясь пошевелиться. Вдруг я опять феромоны выделяю, вот его и плющит. Данте! Позвала осторожно. Данте игра. «М-м-м-м!» ты там часом не нанюхался? Чего? Эманаций приворотных. Чего-чего? Отстранившись, мой большой страшный монстр уставился на меня, расширившимися от удивления глазами. Владыка сказал, что я сама от того не осознавая, привораживаю мужчин, как нора твоя. Она не моя. Рада это слышать улыбнулась ему. Фэб? Значит, он для тебя уже Фэб. Теперь глаза Архимага наоборот сузились, превратившись в сверкающие злым серебром щелки. Да какая разница, вспылила я. Просто ответь, его величество соврал или нет. Я тебя приворожила? Князь молчал. Я же чувствовала себя как на иголках. Переступила с ноги на ногу, одернула подол платья. Разгладила воротничок, снесла что-то с полки хвостом, или он сам снес. И да, и нет. Фу, выдохнула, испытав одновременное облегчение и разочарование. Разговор, подозреваю, у нас будет долгий. Пойдем-ка в комнату, там есть кресло и чай. Пойдем, согласился Данте но едва я собралась проскользнуть мимо него к осиротевшему без двери проему, как опекун снова поймал меня за руку. Притянул к себе и, склонившись к виску, шепнул. «А ты, смотрю, тоже с секретами, кая. Сегодня рогата крылатая демоница, завтра безрогая и бескрылая феечка». Заметил, все всё-таки. И этот тоже. Жаль». «Может, это была иллюзия бескрылости?» Сказала, млея от его дыхания, обжигающего мое ушко. «Да, е-мое! Кто тут кого привораживает? Он же страшен, как черт, даже хуже. А я не только не боюсь его, но еще и неприязни от столь тесного контакта не испытываю. Скорее, наоборот». «Счастье мое!» Вкратчиво шепнул Данте. «А я насторожилась, и не зря». «Иллюзию я бы, конечно, сходу не развеял, но точно бы ее почувствовал, так что не пудри мне мозги», – заявил он строго, а потом неожиданно лизнул кончик моего эльфийского ушка. «Ешкин кот! Меня моментально бросило в жар, будто он не чудище, а прекрасный принц с демоническим магнетизмом. Ругнувшись про себя, я пулей выскочила из ванной. Чай наливать!» «Каким бы красивым, умным и перспективным ни был Фэб, сердечко моё йокало исключительно насулящего проблемы Данте. Чую, придется убеждать владыку, что идеальная партия для него – Вероника, раз он Ильверу забраковал, а потом уже объяснить Веронике, в чем выгода такого замужества для нее. Королевская библиотека, артефакты разных мастей, прилагающаяся к ним я в роли оракула и архимаги, которые могут стать ее наставниками, если супруг одобрит. Чем не прекрасная альтернатива поступлению в академию? Осталось только придумать, как мне самой избавиться от брачной метки, чтобы у его величества не возникало соблазна. Но сначала проясним ситуацию с проклятием. Давно пора.